Я же пытаюсь что-то создать. Пошу как лошадь, встаю каждый день в пять утра, вечерами занимаюсь бухгалтерией. А в результате, как выясняется, только разоряю семью. Говорил он долго. На этот раз действительно выворачивая душу наизнанку. И уже ближе к полуночи я предложил ему поставить музыку что давно пора было сделать. Собственно, только это и оставалось сделать в нашей ситуации». Он с благодарностью кивнул, но я уже толком не помню, что он поставил, потому что сам к этому моменту был вдрызг пьян, пьян и уныл. Мысли о Камилле добили меня. Еще за секунду до этого я чувствовал себя мужиком, что надо, таким мудрым утешителем. Как вдруг сам превратился в кусок дерьма. Но я не сомневаюсь, что он поставил самые лучшие, самые любимые свои пластинки. Единственное, что я запомнил, это пиратскую запись «Chilt in Time», сделанную в Дуйсбурге в 1970 -м. Колонки обеспечивали непревзойденную чистоту звука, и с эстетической точки зрения это был, возможно, самый прекрасный момент в моей жизни. Я специально упоминаю об этом, ввиду того, что красота все-таки может пригодиться. Мы, кажется, прокрутили пластинку раз 30-40. Всякий раз упиваясь тем, как на фоне флегматичной виртуозности Джона Лорда возникало абсолютное ощущение полета, с которым Эн Гиллан... Переходил от речитатива к пению, от пения к крику и снова возвращался к слову. Следом шел величественный брейк и Пейса. Да, конечно, Джон Лорд поддерживал его с присущими ему мощью и великолепием. Но все же брейк и Пейса был роскошен. Это был, наверное, самый красивый брейк в истории рока. Потом снова вступал Гиллан. Совершая вторую часть жертвоприношения, и Эн Гилан опять улетал от слов к пению, от пения к чистому крику, но, увы, сразу после этого песня заканчивалась, и нам приходилось переставлять иголку в начало. Мы могли бы прожить так целую вечность, ну, вечность не знаю, это наверняка лишь иллюзия, но иллюзия прекрасная. Помню, мы с Америком ходили на концерт де Пёпл» во дворец спорта. Хороший был концерт, но все же не такой, как в Дейсбурге. Мы состарились. Такие моменты будут выпадать нам все реже и реже. Но все это вернется к нам в минуты агонии. Его агонии и моей агонии. Мне еще явится Камилла и, возможно, Кейт. Не знаю. Как я ухудился вернуться к себе? Помню только, что схватил ломтик кровяной колбасы и долго жевал его за рулем своего Мерседеса, почти не чувствуя вкуса. Утром первого января, как и во все утро мира, солнце встало над горемычной нашей жизнью. Я тоже встал, не обращая особого внимания на значенное утро. Оно было туманным, но туманным в меру. Обычное такое туманное утро». На основных развлекательных каналах сменяли друг друга новогодние программы. Никого из певиц я не знал, но все-таки, сдается мне, грудастая латинка уступала кельтской девице. Сведения об этой стороне жизни я имел весьма эпизодические и приблизительные, но настроен был оптимистически. Раз публика так решила, то в каком-то смысле это хорошо. Около четырех я отправился в замок. Эмерик вернулся в свое привычное состояние. То есть сидел с мрачным, упрямым видом, явно поддавшись унынию. Он снова чуть ли не машинально собирал и разбирал свой шмайсер. И тут я сказал, что хочу научиться стрелять. «Стрелять как? Ты имеешь в виду стрельбу в целях самообороны или спортивную?» Он обрадовался, что я затронул конкретную техническую тему – А главное, вздохнул с облегчением, понимая, что к вчерашнему разговору я не вернусь. И то, и то, наверное. По правде говоря, во время нашей стычки с орнитологом я чувствовал бы себя увереннее, будь у меня револьвер. Но и снайперская стрельба давно чем-то меня привлекала. В качестве оборонительного оружия могу предложить тебе короткоствольный «Смит и Вессон». Точной стрельбы у него меньше, чем у длинноствольного. Зато его гораздо удобнее носить. Калибр 357-й «Магнум». На расстоянии 10 метров бьет на повал. И исключительно прост в обращении. Я тебе все объясню за пять минут. Что же касается спортивной стрельбы... Его голос стал звонче. В нем послышалась дрожь восторга, которого я за Эмириком не замечал уже долгие годы. «На самом деле, с тех пор, как нам исполнилось двадцать. Спортивную стрельбу я когда-то просто обожал. Сам знаешь, я много лет ею занимался. Ни с чем нельзя сравнить тот момент, когда мишень появляется в центре прицела. Ты ни о чем больше не думаешь. Все заботы мгновенно улетучиваются. Первые годы после переезда мне было ужасно тяжело, намного тяжелее, чем я мог себе представить. Без стрельбы я бы просто не выжил». «Ну, а теперь сам видишь». Он вытянул правую руку, и действительно, через несколько секунд она задрожала. Дрожь была слабой, но не оставляла никаких иллюзий. «Это все водка. Либо-либо. Приходится выбирать». Но был ли у него выбор? Да и вообще, разве у кого-нибудь есть выбор? Я сильно в этом сомневался».